Глава восьмая. На меня накатила волна паники. Сгробастов со стола расписки дяди, я метнулся обратно к тайной нише и швырнул их туда. Затем поставил книгу, отпирающую тайник на место, и панель бесшумно встала туда, где находилась. «Амулет!» — напомнил Кринге, когда ручка двери начала поворачиваться. Я рванул обратно к столу, Схватил забытый там треугольник и, уже понимая, что спрятаться негде, приготовился выпрыгивать в окно. Как вдруг от амулета разошелся импульс магической энергии, прохладный и приятный. Я увидел, как эта энергия растекается по моим рукам, груди, и уже через секунду она полностью окутала меня, превратив в невидимку. «Вот это класс!» – подумал я, поворачиваясь к двери, как раз в тот момент – когда дядя распахнул ее и уставился прямо на меня. Хотя нет, точнее, сквозь меня. Прищурившись, Гартрам замер на пороге и пристально оглядел комнату, скользнув взглядом по тому месту, где я стоял. — Наверное, послышалось, — пробормотал он, шагнув к столу. Затаив дыхание, я бесшумно двинулся по мягкому ковру, обходя дядю всего в метре. и успел скользнуть в дверной проем до того, как дверь захлопнулась. «Фух! Вот это повезло, так повезло!» — выдохнул я, когда спустился на первый этаж и подкинул ключи все еще спящему слуге. «И не говори! Амулет в руку сыграл?» — подтвердил Кринге. «И еще сыграет. Знать бы только, насколько его хватит». «Да вряд ли твой дядя хранил бы разряженный артефакт, не думаешь?» «Логично. Лишь оказавшись в саду, я разжал запотевшую от волнения ладонь, чтобы посмотреть, как отключить эту замечательную вещь. Все оказалось просто. Посреди плоского треугольника был вмонтирован небольшой драгоценный камень. Стоило нажать на него, и амулет перестал работать, вернув мне облик. «Что думаешь делать с этой игрушкой? Можно придумать много всякого». Использую его, чтобы проследить за тем разбойником, пояснил я, находя укромное местечко в углу сада за зарослями малины. Сегодня вечером пойду в гуся и передам ему часть денег, а потом попробую выяснить, где у этих уродов логово. С этим амулетом не составит труда остаться незамеченным. Логично. А пока надо вздремнуть, а то я уже сутки на ногах. С этими словами я завалился в мягкую траву, закинул руки за голову и устало прикрыл глаза. «Разбуди часа через четыре, ладно? Или если рядом что-то случится, или пойдет не так?» Договорились. К счастью, во время сна меня никто не обнаружил. Хотя Кринге, который добросовестно сыграл роль будильника, сказал, что дорогая тетушка меня искала. «Зачем?» — поинтересовался я, аккуратно выглядывая из кустов и направляясь к выходу из сада. «Обнаружила, что твой кузен чистит стойло. Как я понял, парень извозился в дерьме по самые уши и не смог толком объяснить, почему выполняет твою работу. Я рассмеялся, услышав это, и уже знакомым маршрутом дунул через луг к лесу, чтобы не попадаться на глаза ни родственничкам, ни слугам. «По делом, придурку! Пусть в следующий раз хорошенько подумает, прежде чем пытаться меня опустить!» «Тетя с дядей все равно от тебя не отстанут, ты же понимаешь!» «Подумают, что ты запугал их любимого толстяка или что-то подобное!» «Да и плевать! У дяди самого рыльца пушку!» «Он берет деньги у разбойников, если об этом станет известно в магистрате, уверен, его ждет не просто какой-то выговор». Может, вообще на рудники отправят? Эх, жаль, что не успел свод законов прихватить из кабинета. Так было бы понятнее, что ему грозит. Кстати, ты не слышал, он не вопил, что его обокрали? Пока нет. Это хорошо. Значит, сюда я пока еще могу возвращаться. Хотя нужды в этом уже практически и нет. Хочешь воспользоваться шантажом? «А почему нет? Но ну, будем решать проблемы по мере их поступления». «С кузеном разобрались, теперь очередь разбойников. Дядю оставлю на потом. Он опасен куда меньше, чем эта шайка». «За такими разговорами мы снова добрались до Лауэрстоуна. Правда, в этот раз я не стал сразу переться в жареного гуся. Для начала, как следует, перекусил в другом заведении на рыночной площади». заказав себе густую похлебку из квашеной капусты, овощей и говядины. Потом отыскал отделение Королевского банка «Золотой стандарт» и слегка обезопасил свой капитал. Открыл счет на имя Кайла Геларио и положил туда одну из двух золотых монет номиналом в десятку, а вторую разменял на обычные золотые, серебрушки и медяки. В этом мире никаких документов для подтверждения личности не требовалось. Вообще, аристократы могли защитить свои счета с помощью магических печатей и фамильных перстней. Те выступали своего рода паспортом владельца. У каждого имелся ряд отличительных особенностей, которые фиксировали в родовых и банковских книгах. Но для простолюдинов все было проще. Описание моей личности, включая словесный портрет, расписка от банка и тайная фраза. Три компонента защиты. Да, безопасность не как у криптовалюты, но и этого было достаточно, чтобы не таскать с собой кучу денег по меркам местных простолюдинов. После я прогулялся по торговым лавкам и слегка обновил свой гардероб. Носить великоватые обноски кузена было неудобно и стыдно. честно признаюсь. Так что я просто прикупил себе новую льняную рубаху и кожаную жилетку. Штаны из плотной парусиновой ткани, удобные сапоги по размеру, новые исподние и, самое главное, хороший плащ с несколькими внутренними карманами. Еще взял небольшую сумку с ремнем через плечо, в которую сразу прикупил несколько полезных мелочей. Труд и огниво Пара иголок с мотком ниток, чистый бинт в кожаном футляре, простой складной нож, коль уж с помощью кринге даже рыбу не разделать, несколько рыболовных крючков, леска, грузила и поплавки из гусиных перьев, кожаная баклага для воды, ложка, крохотный походный фонарь и немного масла к нему. Теперь я был готов к тому, чтобы в случае чего пуститься в бега. Да и в целом, иметь под рукой необходимый минимум для выживания в новом мире было не лишним. С этими простыми вещичками мои шансы прожить дольше резко возросли. Все купленное обошлось в пару золотых. Подумать только, столько же, сколько стоили ножны Кринги. Но все еще не хватало одной вещи – оружия. Поэтому я снова направился к кузнецу». И в этот раз, снова, воспользовавшись помощью светловолосых братьев-близнецов, подобрал себе клинок по руке. Каюсь, было желание прикупить арбалет, их в продаже имелось аж два, но цена в шесть золотых меня студила. А меч обошелся всего в полтора и вполне меня устроил. Короткий, сантиметров восемьдесят, с простой открытой гардой и клинком с широким долом. Он весил, по моим ощущениям, не больше полутора килограмм. Конечно, с физическими данными Кайла и моими навыками фехтования и это было много. Махать таким долго точно не получится. Но не стану скрывать, получив собственность оружие, ощутив его вес на поясе и взмахнув клинком пару раз, я почувствовал себя куда увереннее и при первой же возможности решил отыскать учителя по фехтованию. Магия магией, но когда я еще разовью ее до должного уровня? А оружие наверняка спасет меня в критической ситуации. Да и худым телом Кайла стоит заняться как следует. В здоровом теле здоровая магия. Хе -хе -хе. На все эти походы по магазинам и в банк у меня ушло несколько часов. Так что в жареного гуся я вошел уже ближе к вечеру. В этот раз народу здесь было куда больше. Свободных столов не наблюдалось, и даже стойка была занята. Никто не обратил на меня внимания. Зато я, окинув взглядом пропахший жареным мясом и кислым пивом зал, приметил в углу знакомую лишайстую физиономию. «Сидит, как ни в чем не бывало, тварь!» прорычал я, направляясь к усатому разбойнику, в одиночестве сидящему за небольшим двухместным столиком. — Ну надо же! — оскалился он, увидев меня. — Какие люди! Племянничек Гартрама-заводчика! Ха! Хорошо выглядишь! Приоделся, что ли? — Разжился деньгами? — Разжился! — кивнул я, присаживаясь на свободный табурет. «Серьезно — Серьезно? — удивился усач, ковырнув пальцем в носу. — Так быстро! Стесняюсь спросить, что тебе пришлось продать ради такой суммы. он мерзко рассмеялся не переставая ковыряться в носу и я едва сдержался чтобы не послать его меня бесил его голос ковыряние в носу внешний вид и вонь которая доносилась даже на расстоянии в метр а еще то что он чувствовал себя хозяином положения давай колись продолжал усатый не переставая что-то выискивать в своем носу Сколько раз пришлось поцеловать задницу дяди? Или может чью-то еще продался на рудники? Или будешь работать вместо лошади у какого-нибудь дворянчика? Ха -ха -ха. Нет, нет, не вместо лошади, а подставкой под ноги. Ха -ха -ха. И как тебе уже понравилось вылизывать чужие башмаки? Слушая подначки этого урода, я испытывал сильное раздражение. Усатый разбойник так упивался своим остроумием, так радовался, что пришел к нему на поклон, что мне хотелось остудить его самодовольство. Вот только как? За такие слова я бы лично наказал ублюдка, — проворчал Кринге. Идея мелькнула в голове сама собой. Я попробовал почувствовать кровь этой плешивой скотины так же, как чувствовал кровь вампира прошлым вечером. Не был уверен, что без прямого контакта это сработает, но неожиданно понял, что ощущаю движение чужой алой жидкости. Правда, не по всему телу, а в районе носа усатого урода. Странно. Хм, а ведь он постоянно там копается. Что если у него в носу есть небольшая ранка? А ну-ка попробую. Мысленно потянувшись к чужой крови, я потратил сразу пару единиц маны. и заметил свертываемость настолько, насколько смог. А в следующую секунду у все еще смеющегося разбойника из носа хлестнула такая струя крови, что залила часть стола и попала в кружку с его пивом. От неожиданности он вскрикнул, зажал нос пальцами, но кровь продолжала капать, пачкая одежду и уродливое лицо разбойника. На нас начали оборачиваться, но Плешивый махнул случайным завсегдатаем рукой, мол, все нормально. «Платок нужен?» — усмехнулся я, глядя, как он запрокидывает голову, заливая алым щеки и виски. «Да что за днаб давай!» — прогнусавил он. «О, извини, забыл дома» — я отделанно охлопал карманы. «Но у меня есть это...» Достав кошелек дяди, я незаметно сунул его в руку разбойника. Когда делал это, произошел прямой контакт с кровью, которая попала на руку урода. Ее ощущение внутри меня усилилось, и, повинуясь наитию, я влил еще одну единицу маны в замедленную свертываемость. Кровь ливанула с новой силой. «Да что за говнище дракона!» зарычал усатый, снова запрокидывая голову и доставая из кармана какую-то грязную тряпицу. Он заткнул ей нос, но тряпка начала мгновенно набухать от льющейся крови. «Ну все, «Половина», — признался я. Больше за сутки собрать не успел. Остальное верну в течение следующих шести дней, как договаривались. «А, проклятие! Дадно!» Развязав тесемки кошелька и заглянув внутрь, прогнусавил разбойник. «Смодрюдов, не бдайся!» «Обрыглядье, вали давай, и допись со сдальдыб!» Оставив его разбираться со взбесившимся носом, я молча встал из-за стола и вышел из таверны. Найдя проулок, такой, чтобы можно было следить за дверьми жареного гуся, встал так, чтобы меня было не видно с улицы, и принялся ждать. «А неплохо ты его!» — одобрил Кринги. «Быстро учишься!» Сам не понял, как так получилось, на расстоянии. Я же говорил, чем чаще используешь заклинание, особенно в разных условиях, тем лучше его понимаешь. Думаю, вчерашняя стычка с вампиром изрядно его прокачала. Ты в Зубастого столько энергии влил, да и враг не самый типичный оказался. С ним должно было сложно выстроить энергосвязь. Но ты за секунду справился, — так гордо заявил Кринге. Будто это его личная заслуга. Хотелось бы верить. Слушай, а когда заклинание улучшается, как я это почувствую? Поймешь, это визуально произойдет. А как быстро восстанавливается мана? Я что-то не замерил даже. Одна единица в час на первом ранге. Потом посмотрим. У всех это индивидуальный показатель. Общаясь с Кринги, я не сводил с дверей трактира глаз. Честно говоря... Не было никакой уверенности, что лишайстый разбойник покинет таверну сразу и направится к своим дружкам. Если уж совсем на чистоту, я даже предполагал, что он мог снять комнату и приготовился к долгому и томительному ожиданию. Но нет, это была ошибочная догадка. Где-то спустя полчаса усатый разбойник вышел из дверей жареного гуся и, запрокидывая голову и матерясь, направился в сторону городских ворот. «Ну, поехали!» — выдохнул я и, активировав амулет, направился за ним. Мне повезло. У Лишаистова не было лошади или дракида. Он покинул город пешком, смешавшись с толпой уезжающих по своим фермам крестьян и около часа шагал с небольшим фонарем по дороге. Я держался позади него метрах в пятидесяти, стараясь шагать по мягкой траве, растущей у обочины. Невидимость невидимостью, но звуки шагов по пустой дороге разносятся довольно далеко. Впрочем, тактику я выбрал верную. Иногда усач оборачивался, но ни разу не остановился и не подал вид, что его что-то смущает. Вскоре разбойник свернул с дороги в лес, который зажимал тракт с двух сторон. Теперь я крался за ним по оврагам и каким-то распадкам, всего метрах в десяти 15 Мы пробирались через бурелом, через чащу, и меня спасало то, что ночью, как выяснилось, лес был полон разных звуков, и усач не услышал, что за ним кто-то крадется. Птицы перекликались в кронах деревьев, вдали кто-то выл, в траве и кустах шуршал. Ветер шумел ветвями, и деревья поскрипывали под его натиском. А еще было темно, так что хоть глаз выкалывай. Я едва видел что-то на расстоянии в пару метров, и если бы не фонарь разбойника, я бы давно заблудился. Поэтому, когда он потушил свой светильник, я изрядно запаниковал. Ну все, плакал мой план. Еще и из леса, хрен знает, выберусь или нет. «Успокойся». произнес Кринге. «На уроде куча крови, которую ты уже чувствовал, с которой контактировал. Просто прислушайся. Прислушайся и иди на ее зов. Только далеко не отпускай». Выдохнув, я попытался прислушаться к словам кинжала и воспроизвел то, что уже ощущал в таверне. И, о чудо, в нескольких метрах от себя я почувствовал пульсирующую кровеносную систему. Вот это класс! Сконцентрируйся и не упусти его. Вняв совету Кринги, я постарался не отпускать это чувство. Надо признаться, тут мне пришлось постараться, чтобы не упустить разбойника из виду. Как только он отдалялся от меня больше, чем на 10 метров, связь слабела настолько, что я в панике рвался вперед и нащупывал ее заново. Вероятно, в такие моменты я шумел, как боров, который ломится сквозь сухостой, потому что в один из таких раз разбойник нырнул за ближайшее дерево и замер. Я встал, словно вкопанный, всего в нескольких метрах от него, и услышал металлический шорох, с которым бандит достал из ножен длинный кривой нож. Мы простояли в неподвижности, наверное, минут пять, а то и больше. Но в конце концов усач убрал оружие и продолжил движение. Показалось, лишь буркнул он, направляясь дальше. Трудно сказать, сколько я его преследовал, но в какой-то момент услышал тихий свист и лишайстый ответил. Он нырнул в густые высоченные кусты, я отправился следом и оказался прямо на поляне, которую снаружи и видно-то не было. Протиснувшись в переплетение ветвей, образующих что-то типа арки, я едва не столкнулся с парочкой разбойников, которые, очевидно, дежурили у этого входа. «Хвоста нет?» — спросил один из них. «Как всегда!» — вальяжно отозвался усач, и я хмыкнул про себя. «Ты меня знаешь! Хожу по лесу, как лис!» «Дуй кейнару, лис!» — фыркнул второй из бандитов. «У него был к тебе какой-то разговор, и не задирай нос, будь осторожнее. Пока тебя не было, мы еще одного солдатика пришили и прикопали за лагерем». Они разошлись, и Лишаистый двинулся через поляну, заставленную палатками и навесами, к большому шатру, стоящему у дальней части лагеря. В логовище разбойники себе выбрали отменное. Большое пространство, судя по всему, со всех сторон было окружено мощными зарослями какого-то кустарника, высотой больше трех метров. Снаружи было даже не видать несколько костров, горевших в небольших ямах. Вокруг них расположились бандиты. Много бандитов. Навскидку человек тридцать, а то и больше. Серьезная банда. Это не десяток бывших крестьян с рогатинами. «Слушай, Кайл, может, пора убираться?» — хитро спросил Кринге, пока я осторожно пробирался по разбойничьему лагерю. «Ты узнал, где находится лагерь. Теперь сможешь заложить этих типов, и проблема решена». «Ну уж нет», — возмутился я, осторожно проходя мимо кое-как поставленных навесов следом за усачом и оказываясь в полукруге плохо освещенных телег. А книга по магии крови, тем более, что с амулетом невидимости, мне ничего я не договорил. Словно в насмешку над словами и моей уверенностью висящая на груди магическая побрякушка похолодела, и невидимость спала с меня. Сердце замерло, проклиная все на свете, и напуганный до ужаса, я достал магический треугольник из-под рубахи в надежде запустить его заново. Но тут сбоку послышался голос. «Эй, это кто там? Парень, подойди-ка!»